Он не раз и сам говорил мне об этом. И не нашел ли он тогда забвения в вине? Почему бы и мне не найти его в наслаждении? Он страдал так же, как я, а, быть может, еще сильнее. Выходит, что история одного — это история всех. Испытание более или менее длительное, более или менее тяжкое и голос всего человечества. Ничто иное, как долгий протяжный вопль. Но какое дело до чужих страданий тому, кто сам пребывает в их власти? Разве открытая рана в груди другого облегчает зияющую рану в нашей груди? Разве кровь, пролившаяся рядом с нашою, останавливает нашу кровь? Нет, каждый страдает сам по себе. Каждый борется со своей мукой. Каждый плачет своими собственными слезами. И в самом деле, чем была для меня жизнь до этого часа? Холодным, бесплодным песком, на котором я бился всегда для других и никогда для себя самого. То за короля, то за честь женщин. Король обманул меня. Женщина мною пренебрегла. О, несчастный! Женщины! Неужто я не мог бы заставить их всех искупить вину одной, их товарки? Что нужно для этого? Не иметь сердца или забыть, что оно есть у тебя. Быть сильным даже тогда, когда имеешь дело со слабым. Идти на проломе тогда, когда чувствуешь, что все и без того уступают тебе дорогу. Что нужно для достижения этого? Быть молодым, красивым, сильным, храбрым, богатым. Все это есть у меня или в скором времени будет. Но честь, что жизнь, честь... Понятие, которое всякое толкует по-своему. Отец говорит, честь — это уважение, воздаваемое другим и прежде всего себе самому. Но Дегиш, но Манекан особенно Сент-Эньян сказали бы мне, честь заключается в том, чтобы служить страстями и наслаждением своего короля. Блюсти подобной чести выгодно и легко... «С такой честью я могу сохранить свою придворную должность, «сделаться камер-юнкером, получить отличный во всех отношениях полк. «С такой честью я могу стать герцогом и пером французского королевства». Тень, брошенная на меня этой женщиной, страдания, которыми она разбила мне сердце, сердце Рауля, ее друга детства не должны трогать господина Деброжелона, хорошего офицера, отважного воина. Он покроет себя славой в первой же битве» и поднимется в остатократ выше, чем мадемуазель де лавольер любовница короля. Ведь король не женится на лавальер, и чем громче он будет называть ее своей возлюбленной, чем плотнее станет завеса стыда, который он окружает ее. И по мере того, как будет расти презрение к ней, и ее начнут презирать, как я ее презираю, будет расти и шириться волос, Моя слава. Ой, мы шли вместе, она рядом со мной. Так миновали бы первую, самую прекрасную, самую пленительную часть нашей жизни. Мы шли, взявшись за руки, по прелестной тропе, полной юности и цветов. И вот мы оказались на перекрестке. Здесь она расстается со мной, и каждый пойдет своей дорогой, все больше и больше отдаляясь один от другого. И остальной путь... Мне придется шагать одному. Господи Боже, как я одинок! Я повержен в отчаяние я раздавлен. О, я несчастный!» Рауль все еще пребывал во власти этих горестных размышлений, когда нога его машинально переступила порог его дома. Он пришел сюда, не замечая улиц, которые проходил, не зная, как он все-таки добрался к себе. Толкнув дверь, он также бессознательно прошел дальше и поднялся по ступеням лестницы. Как в большинстве домов того времени, на лестнице и на площадках было темно. Рауль занимал квартиру в первом этаже. Он остановился и позвонил. Появившийся на звонок Оливенн принял из его рук шпагу и плащ. Рауль отворил дверь, которая вела из передней в богато обставленную гостиную.